Глава 13. «Еще даже не рассвело», – пожаловался Феликс и зевнул. «Ну зачем так рано вставать?» «Ну, теперь ты надолго забудешь про сон». Даже улыбаясь, Гилберт Энос выглядел слишком серьезным. «Ты офицер помощник капитана, у тебя полно обязанностей». «Каких?» Феликс все пытался убрать за пояс новый топор, но никак не получилось найти для него место. Меч намного лучше и уже стал привычным. «Все то, что я делал до покойного Густова, сказал Гил. В капитана Густова во время вчерашнего боя попала пуля, но вечно мрачный мужик даже не подал вида, что ранен. А потом, когда все добрались до реки, молча рухнул на землю и умер. «На тебе списки убитых и раненых. Проверяй, чтобы солдаты собирали трофеи в общий котел. Еще проверяешь, чтобы никто не растерял экипировку и что ни у кого нет шеи». Также следи, чтобы все соблюдали правила, особенно когда рядом мирное население. А самое главное, в лагере следишь за кухней. С этим особенно внимательно. Не справишься? поднимут на пики. Но давай на чистоту, Феликс. Я целых два года шел к должности, которую ты получил за две битвы. Могло быть и хуже. Если бы я был сыном Марграфа Дренлига, я бы вообще командовал всей армией. Спаситель миловал. Я это к тому, чтобы успех не вскружил тебе голову. «Не подумай, что я завидую, понимаю, что к этому и шло, и ты уже скоро станешь капитаном, а рано или поздно новым генералом». «Вряд ли. Меня туда точно никто не допустит». «Будешь, поверь мне на слово. Если бы лесом до сих пор командовал мой отец...» а, «Неважно. Собирай людей на молитву и выходим. В полдень начнется атака, нам нужно успеть до этого момента». «Понял. Только не говори, что службу будет вести тот жуткий священник со шрамом на лице». «А у тебя с ним какие-то проблемы?» Гилл нахмурил брови и скрестил руки. «Нет, просто не люблю священников». Грайден-младший не стал говорить «ненавижу». Ну, конечно, службу вел тот жуткий тип. И когда за благословением подошел сам капитан Гилберт, в глаза бросилось сходство между ними. «Рад тебя видеть, старина!» Алистер Маград похлопал Феликса по плечу. «Хорошо, что будут знакомые лица. Поздравляю с повышением, мы с вами». Маград показал на группу успешных садников в синих плащах. «Нас мало и мы не на конях, зато отлично стреляем и умеем фехтовать. Не пожалеете, что мы тут». «Тебя Сэджин отправил». Ну «Вроде того». Маград почесал шею под белым шарфом. «Только не говори, что командует твой приятель», он показал на Гилберта о чем-то беседовавшем со священником. Нет, будет командовать капитан Рейнор Криди из Третьего батальона. Хвала спасителю за мелкие радости. А то вчера с твоим капитаном вышло неловко. И сколько нас всего? Он приподнялся на носках и принялся тихо нашептывать что-то почти про себя. Два батальона, едва расслышал Феликс. «В первом десять, двадцать, тридцать, да куда же ты пошел? Нет, голова не варит, потом посчитаю». «Грайден!» — крикнул Гилберт. «Мы выступаем, собирай людей!» Феликс кивнул и сначала чуть не побежал выполнять приказ, но все же замедлил шаг, чтобы выглядеть более обстоятельно. «В конце концов, он же теперь офицер». «И как часто вы ходите к этому мошельнику? Алистер Маград шагал рядом с проводниками, смотря под ноги, чтобы не замочить обувь. Из-за жары в этом влажном болотистом лесу хотелось снять не только шарф, но и доспехи. Проводники, отец крепкий и низкорослый, и сын высокий и худой переглянулись. Им эта жара будто нипочем. «Раз в неделю», — ответил старший. «Отшельник странный мужик, головастый, но странный. Главное не слушать его, а то ересь одна. Но угрей продает и раков, и рыб». «По одному солерозу угря», — вставил молодой. «Главное не слушать его, а то наш священник ругается, если будешь слушать». «Вот я и говорю. Но зато эти болота как свои поля знаем. Теперь осторожно, тут топи начинаются». Отряд из почти пяти сотен человек вытянулся в очень длинную цепочку. Сначала идти было просто, но земля становилась все мягче. Теперь же можно было провалиться чуть ли не по колено, а то и по пояс, лишь бы не глубже. «Ну, как варвары пришли, то все, кончилась торговля. Убытки одни. Так что прогонитесь и не мордых, будем опять угры покупать». «И за сколько продаете потом?» «За десять соляров», — ответил молодой и получил за трещину от отца. «Ты чего?» помалкивай? «Девять соляров чистой прибыли», — сказал Маград. «О, это выгодно. Нет, точно закончится война. Приеду сюда, и буду покупать у него угрей. Разбогатею, помяните мое слово». Отец и сын посмотрели на Алистера, как на смертельного врага. «Не любят конкуренции». «Лучше бы к нему не ходить», — старший произносил это зловещим тоном, будто пытался отвадить Маграта от прибыльного места. «Он речи жуткие ведет, спасителю противные. То о вечном, то о призраках, а то и о старцах, что продали старый мир. Его в прошлую луну приезжали храмовники искать. Страшные» в черных плащах, и оружие черным светилось, и никто не вернулся, все сгинули в этом болоте. «Только не говори, что они вас нанимали!» «Ну, мы же не дураки за бесплатно кого-то водить. Вот господин генерал нам заплатил, а потом, когда вас проведем, еще больше деньгу обещал». «Целых десять серебряных шейнцев!» похвастался молодой и получил очередную затрещину. Молчи, придурочный. Не, я точно осяду у вас, Алистер засмеялся. Покупай, угрей, продавай, провожай людей через болото и зарабатывай. А ты куда нас привел? Едва различимая тропинка вела дальше, через заросли, почти скрываясь в воде. Но порыжевший от ржавчины столб, видели все Сверху табличка со знаком, который все знали с детства, и боялись до смерти. Желтый треугольник, в центре которого нарисован маленький черный круг, а вокруг него три черных лепестка. «Дерьмо вечного!» – прошептал Маград. «Проклятие старого мира!» Идущий позади пехотинец начал водить рукой, рисуя перед собой круг в воздухе. «Эти места прокляты!» «Это отшельник повесил», — оправдывался проводник. «Он специально повесил, чтобы не шастал никто. Мы тут столько ходим, а волос не выпали, кожа не покраснела. Безопасно тут». Вперед вышел командир отряда Рейнар Криди и всмотрелся в табличку. «Надо было священника позвать, но все зеленое и не желтое, и деревья нормальные». «Да безопасно тут», — продолжал свои уговоры проводник. «Ну, как безопасно? Топи здесь, да, но проклятия нет. По этой тропинке идти не сворачивай, а там к хижине отшельника приведем, потом уже все, близко совсем. Там только тропинка хитрая, но мы покажем. Да спокойно тут все, говорю, иначе бы вы деревня вымерла. У меня брат у стеклянного города жил, вот там опасно, я знаю». «Ладно», — сказал Рейнар Криди, — «идем дальше, но табличку лучше снять, а то остальные перепугаются. Раз уж тут безопасно, то...» Он посмотрел удивленным взглядом на Алистера, а затем начал ощупывать свое горло. Наконечник стрелы, которая только что вонзилась туда с противным мокрым шлепком, торчал прямо под челюстью. Криди взялся за него, булькнул и упал лицом в воду. Кровавое пятно начало расплываться. «Нападение!» – закричал Маград и выхватил пистолет из чехла на поясе. «Жаль, что не на коне и при себе всего два пистолета и мушкетон». Пехотинцы начали озираться, водя по сторонам фитильными мушкетами. «Второй батальон! Держать строй!» – раздалось откуда-то из середины колонны. «Третий батальон!» А после этого раздался свист. Стоящий рядом пехотинец молча упал навзничь. Сын проводника замычал и начал заваливаться, но отец успел его подхватить. Маград выпалил из двух пистолетов по очереди куда-то в заросли и начал перезарядку. Это он знает, нужно достать бумажный патрон, надкусить, и... Стрела звякнула на грудник, другая влетела в шлем, а третья чиркнула по кольчуге на рукаве, И Алистер выронил пистолет. ну дерьмо Он начал перезаряжать второй ствол. Пехотинцы полили по сторонам, даже не понимая, откуда летят стрелы. Почти все рядом, это пехотинцы леса, и их нагрудники спасают, но не всех. Один паренек заорал так дико, что от этого Реву Маград покрылся мурашками. Паренек упал, а стрела торчала прямо из паха. Кровь заливала штаны, а парень визжал еще громче. Проводник, держащий на коленях умирающего сына, захрипел и повалился на бок. Из спины торчали три стрелы. Держать строй! крик совсем рядом. Это офицеры, среди них Гилберт Теннас, что вчера пожаловался Сэджину и Феликс Грайден. Маград прибился к ним поближе, эти ребята должны лучше понимать, как выжить в пешем бою. Со всех сторон раздался душераздирающий вой, и из зарослей начали выпрыгивать люди с лицами, выкрашенными синей краской. «Мама!» – завопил раненый в пах парень, становясь бледным, как мел. «Забери меня!» «Держись!» – шепнул Макград, будто это могло помочь, или парень его слышал. «Ты еще выживешь! Точно выживешь!» Варвары бежали со всех сторон, а узкая цепочка пехотинцев еще не успела встать хоть в какое-то подобие строя. На этой тропинке это и невозможно. А следом за варваром бежали другие, вооруженные топорами, мечами и круглыми щитами воины в кольчугах и хороших нагрудниках. У многих шлемы полумаской или с наносниками. Нордеры! закричал кто-то из солдат. Юты! Зачем-то поправил его Алистер. Бьорн говорил, что правильно их называть ютами. Да кому до этого дело? Ютые альбийцы бежали все вместе, кто просто по воде, а кто по узкой тропинке. «Стрелки, ждем!» Враги бежали. Один споткнулся, но вместо того, чтобы подняться, начал вопить еще громче, чем раненый в пах паренек. Тело погружалось в воду. Кто-то схватил его за руку и потерял равновесие, падая следом. Больше магротых не видел. Он вытащил мушкетон из чехла за спиной и проверил замок. Пехотинцы все еще пытались выстроиться в какую-то боевую колонну, но тропинка была слишком узкой. Кто-то из стрелков неаккуратно шагнул в сторону и его начало засасывать. Визжащий от боли паренек перевернулся на другой бок и начал захлебываться. Уже скоро на поверхности воды осталась только его накидка. Но времени помочь не было, слишком он далеко. Залп. Залпом это было сложно назвать, но хоть что-то. Алистер выстрелил вместе со всеми. От отдачи мушкетон со спиленным прикладом чуть не вылетел из руки, но все семь пуль отправились в сторону врага. Маград убрал мушкетон и достал меч. Теперь не до стрельбы. Жаль. Стрелять с коня намного проще, чем драться в рукопашную. Феликс перехватил тяжелый офицерский топор поудобнее. Только дым скрывает врага, и уже сейчас начнется бой, и опять не такой, как в прошлый раз. Кто-то совсем рядом выругался, оступился и рухнул в воду. Другой человек вышел из сизого порхового дыма, и Феликс обрушил на него топор. Перемазанный синей краской человек отошел на шаг с таким видом, будто обиделся и хотел уйти, но молча упал. Топор остался в нем. Грайден младший вытащил меч, и кто-то сразу напоролся на клинок. Дым развеивался, врагов слишком много, но Феликс не паниковал. Нужно лишь держать строй всего с несколькими соседями, чтобы никто не ударил спину их, а они прикроют его спину. Феликс ткнул одного из напавших, тяжелый топор Гилберта размозжил голову второму, а стоящий поблизости Алистер Маград заколол мечом третьего. На пехотинца леса напал Нордер, начал душить и оба повалились в воду. Пехотинец сначала пытался утопить соперника и не сразу понял, что погружается вместе с ним. — Не сходим с тропинки! — закричал Гилберт и Феликс прокричал приказ еще громче, как и положено. Кто-то из людей Седжина, здоровенный мужик в синем плаще, потерявший в схватке свой меч, пинком отправил полуголого альбийца в трясину, туда, где пузырилась вода после очередного утонувшего. Нордер в дорогой, обшитой золотом куртке, замахнулся на синего плаща топором, но Маград выстрелил врагу в лицо. Со спины калистеру подбирался альбиец с дешевым ржавым мечом. «Держимся!» – прокричал Гилс, снося варвару голову. Кровь забрызгала невозмутимое лицо Тенноса. «Еще немного!» Феликс перехватил меч левой рукой за середину клинка и уколол альбийца в куртке из медвежьей шерсти. Тот в ответ ударил кулаком по нагруднику, будто это могло как-то навредить, и медленно сполз на землю. «Они отступают!» Гилберт вскинул окровавленный топор. «Они...» А вот сейчас его лицо потеряло свою серьезность. Он пошатнулся а ноги начали погружаться в воду. Феликс отбросил меч и подбежал, хватая друга за руку и пытаясь потянуть на себя, но никак не мог упереться. Ноги проваливались в мягкую землю слишком быстро. Он начал барахтаться, но вспомнил старый совет отца, что нельзя делать в болоте. «Гил, будешь дергаться, быстрее утонешь», сказал Феликс, борясь с искушением орать и пытаться выбраться. «Бесполезно, так он мгновенно уйдет под воду». «Ты идиот, Грайден!» — сквозь зубы просипел Гил. «Один из нас должен был выжить, чтобы остался командир». Он уже погрузился до пояса. А бой все продолжался. «Сука! Уйди от меня!» Алистер ударил напавшего на него Юта Эфесом меча, но тот навалился всем телом. Маграт упал и чуть не захлебнулся болотной водой. «Сука!» Он выплюнул в воду и ударил соперника еще раз, но тот больше не шевелился. «Вот же сволочь! за него придется чистить намокший пистолет. И порох теперь весь наверняка испорчен. Интересно, а ведь он так и не посчитал, сколько стоит один выстрел. Сэджин покупает порох мешками. В мешке два тала пороха, а стоит он... «Помогите!» – раздались крики, прерывая расчеты Алистера. Бой продолжался и тонули многие, но этот голос был знаком. Кричал Феликс Грайден, который погрузился почти по пояс. «Бегу!» – Маграт рубанул какого-то подвернувшегося варвара и подбежал, чувствуя, как вода хлюпает в сапогах. «Держись!» Напал еще один ют, но его проткнули короткой пикой. Алистер перепрыгнул через труп. «Так, это тело не тонет, значит, безопасно». Но Феликс всего в двух шагах и уже погрузился по грудь. Рядом с ним офицер Тенос, у которого видно только голову и плечи. Как бы не присоединиться к ним. «Хватай!» Алистер сорвал синий плащ и вытянулся с ним на земле, надеясь, что Феликс успеет схватить мокрую тряпку. Получилось только с третьего раза. «Тяну!» Толстый плащ выскальзывал из рук. Маград выругался. Кто-то занес на ним короткий меч, но рухнул в воду, а из рассеченной глотки забил красный фонтан. «Да помогите же!» прокричал Алистер. Ветеран с жутким шрамом на щеке убрал тесак и схватился за плащ. Вдвоем дело пошло получше, и Феликс начал вытягиваться на поверхность. «Тянем!» Присоединился кто-то еще, хватая Грайдена-младшего за руки. Втроем они вытащили парня и рухнули в одну кучу. Алистер ударился головой о чей-то доспех и прикусил губу. Мимо пробежал пехотинец леса, наступив на руку. Больно, но Маграт остался не в обиде, тем более, что солдат прогонял врагов. Они отступали. «Там Гилл!» – завопил Феликс, едва откашлившись. «Надо вытащить его!» Гилберт Теннесс погрузился еще глубже. Он задрал голову, и виден только кричащий рот, в который заливалась вода, нос и руки. «Помогите ему!» Феликс подошел ближе, на этот раз уже аккуратней. «А может, пусть тонет?» Алистер сплюнул, от вкуса болотной воды все еще оставалась горечь. «По вине этого Теннесса он тут». «Сейчас бы вместо этого Маград готовился к атаке верхом и не выпрашивал прощения у Седжина, отправляясь на самоубийственное задание. Лучше бы его оставить, но умирать с такой жуткой смертью». «Давайте плащи!» – приказал Алистер и расправил свой. «Плащи и ремни, что угодно!» Все из отряда ветра, кто еще выжил, принялись срывать с себя накидки. Нет, слишком толстые, их не связать. Похоже, парню конец. Кто-то сорвал с покойника Юта в дорогих доспехах пояс и перевез для меча. Маград сплюнул и снял с себя свой шарф, уже грязный и мокрый. Гил, держись! кричал Феликс, собирая очередного покойника. А Гилберт несколько раз булькнул, и его лицо исчезла под водой. Мимо промчались бойцы, кого-то догоняя. Один оступился и упал с тропинки, но приятель успел его вытащить. Кто-то стрелял из мушкета по кустам, будто там прятались. Теперь над водой торчали только руки. Грайден-младший и остальные связали ремни и теперь закидывали получившуюся удочку в надежде, что офицер сможет ее поймать. «Нет, тщетно. Он покойник». Но почти скрывшаяся рука ухватила ремень и вцепилась в нее так, что пальцы побелели. «Тянем!» В этот раз тащить было сложно, Гилберту увяз сильнее. Сначала показалась грязная голова, потом тело. Офицеры подхватили под руки и вытащили окончательно. Сапогов не было, но лучше остаться без обуви, чем на дне болота. Интересно, а сколько стоят сапоги офицера пехоты леса? Наверняка, не менее, Маград стряхнул головой. Нужно идти дальше. Только и смог прохрипеть Тенус через несколько минут сильного кашля. Времени мало. Феликс что-то искал в воде, пока не нашел меч. Алистер осмотрел, что осталось у него самого. Потерял мушкетон, все пистолеты и кинжал. Кинжал жалко. Едва не проиграл вчера, но потерял сегодня. А ведь это подарок брата. Макград сплюнул в воду. Теперь этот вкус горечи с ним надолго. «А их много было», — сказал он. «Больше, чем нас. Хотели сами напасть с фланга. Феликс никак не мог отдышаться. Если бы не мы...» Вдали кто-то кричал, слышны всплески воды. Враги отходили и, кажется, не той тропинкой, что пришли сюда. «Наших всего семеро, включая меня», – Алистер пересчитал тех, кто был с ним. «У вас тоже много погибло. Я бы пересчитал, но колонна растянулась». «Надо идти дальше», – прохрипел Гилберт и посмотрел на мертвеца по соседству. «Кажется, капитану приглянулись сапоги покойника». «Скоро начнется атака. Где капитан Криди?» «Мертв», — сказал один из пехотинцев. «Стрелавшие. Его помощник тоже умер». «Дерьмо вечного», — Выругался Теннас. «Принимаю командование на себя. Феликс, на тебе третий батальон». «На мне?» Грайден-младший от удивления едва не отступил на шаг назад, но вспомнил о болоте. «Но...» «Это приказ, Грайден». Гилберт откашлялся еще раз. «Выступаем, на нас рассчитывают». «Не ссы, парень!» Ветеран со шрамом на щеке ухмыльнулся. «Помогу тебе с ними справиться. Будут слушаться, как родную мамашу». «Где проводники?» Спросил Гилберт. «Старик вон там», — Алистер показал пальцем. «Второй где-то под ним, вроде утонул. Но они говорили, что хижина отшельника недалеко, а его и спросим, как идти дальше». «Да, я согласен». Гилберт прокашлялся и оглядел всех, кто стоял рядом. «Я вам всем благодарен, правда, Я обязательно отплачу. Но пока нас ждет наше задание, мы...» Вдалеке раздался гром, хотя небо было идеально чистым, без единого облачка, что редкость для этих земель. Но грому было словно плевать, и далекие раскаты шли из долины. «Пушки?» — сказал Феликс. «Да». Гил встал, проверяя, как на нем сидят трофейные сапоги. «Значит, времени еще меньше. Если не успеем, это разгром».